А Фанрик вдруг заметил, что из виду пропали все профессора, которые еще недавно слонялись по двору. Он сам не сразу обратил на это внимание, но прекрасно понимал, куда они могли вдруг подеваться. Все знали, что в академии есть магический экран, на который можно выводить то, что происходит в испытании с тем или иным студентом. Похоже, изумленные тем, как долго держатся члены клана дерзких на испытания, они рванули к этому экрану. Эх, как бы ему самому хотелось взглянуть сейчас на него, но нет. Студентов, даже таких выдающихся, как он, в ту комнату не пускали. При этой мысли Фанрик хмыкнул «выдающийся». Вполне может быть, что после этой победы дерзких критерий того, кто именно является выдающимся студентом, в Академии пересмотрят. Взять оценки той же Эрли и то, сколько она уже продержалась на испытании. По ее оценкам, далеко не самым блестящим, она должна была вылететь с него где-то на третьей минуте, но нет, она уже побила рекорд пребывания на испытании большинства отличников. Последние трое членов команды клана вывалились из тумана на двадцать первой минуте — Лорейн, Тивадар и Эрли. Полный шок для всей Академии. Некому оказалось даже очки, набранные командой, огласить. Пришлось ждать, когда из того крыла здания, где находилась комната с тем самым экраном, выйдет Барт в компании трех профессоров. Очень взволнованный Барт, что было странно для обычно хладнокровного декана факультета боевой магии. И он, вместо того, чтобы сразу огласить результат, сказал «Извините, задержались с коллегами, обсуждали феерическое выступление команды дерзких». «Поверьте, оно того стоило и так. Команда Дерзких выходит на первое место с результатом 128 очков». Студенты рядом с Фанриком пораженно выдохнули. Все уже понимали, по длительности нахождения команды в тумане, что это первое место, но такого большого отрыва не ожидали. «128 очков!» — впечатлился и сам Фанрик. «Какой невероятный отрыв от нас и унизительный, это да!» Так проиграть команде третьестепенного клана, собрав команду из членов клана номер три в стране и нескольких других сильных кланов из второй и третьей десятки, надо суметь. И ничего же не поделать, победа была честной или нет. Не убедись он лично, на что способен Эйсон, пожалуй, он бы начал сомневаться. Но он вспомнил про учебные дуэли с ним, ни одну из которых так и не смог выиграть. А ведь он сам отличный дуэлянт, один из лучших в Академии. Вспомнил, как Эйсон взялся тренировать команду по боям без магии к соревнованиям, на котором Королевскую Академию магии Аргента никто всерьез не рассматривал, и эта команда взяла и выиграла. А затем то, что произошло в Бельбе, поразительная серия смертельных дуэлей, в которых никто так и не смог составить достойную конкуренцию Эйсону. Только после нее Фанрику полегчало из-за допущенных в Академии сплошных проигрышей. Оказалось, что это не он так плохо, а Эйсон просто слишком хорош, как дуэлянт. Не зазорно проиграть тому, кому проигрывали лучшие дуэлянты, что смогли найти бельбицы, за очень приличные деньги по всему миру. Конечно, он лично в кошелек тем, кто нанимал этих дуэлянтов, не заглядывал, но Эйсон тогда сцепился с кланами из Совета Десяти. А в любой стране мира это достаточно богатые и влиятельные кланы, которые не будут скупиться, если им очень надо одержать победу. Нет, они сейчас честно продули воспитанника Мейсона, А участвовал бы в соревновании сам Эйсон продули бы просто с еще более позорным счетом. Это только кажется, что этот счет позорный. Могло быть и хуже. Фанрик помнил про поручение отца наладить с дерзкими после каникул союзные отношения, по крайней мере, в рамках Академии. Он правда ждал, когда появится сам Эйсон, рассчитывая, что на соревнования он уже точно придет, но он не пришел. Значит, шансы, что вообще появятся, достаточно малы. Возможно, у него есть серьезные основания не появляться в Академии пока что. Да, видимо, есть. Потому что невозможно представить другую причину, чтобы клан-лидер не появился на таком важном для клана событии вдохновить и поддержать сокланов. Не тот человек Эйсон, чтобы такое событие проигнорировать. Конечно, можно вызвать Эйсона и по коммуникационному порталу. Но что делать, если тот скажет, что не может прийти в Академию? Ведь он, Фанрик, теперь не может до каникул выйти из нее, а по коммуникационному порталу такой серьезный вопрос обсуждать как-то не очень. Да, никто не обсуждает такие вопросы по коммуникационному порталу, хотя... А куда деваться? Если Эйсон все еще эту идею поддерживает, а личная встреча невозможна, то и так сойдет. Он уже был отправился в коммуникационную комнату, чтобы заказать разговор с Эйсоном, когда получил вызов от отца. И не сказать, что он его не ждал. Ясное дело, что тому должны были быстро сообщить о поражении клана на испытании в Академии. Он ответил на коммуникационный портал, лишь углубившись в парк и скостовав шатер молчания. По хмурому лицу отца Фанрик понял, что тот уже точно в курсе о первых результатах соревнования. Именно поэтому его и вызывает, хочет узнать подробности. И Фанрик тут же, не дав ему сказать ни слова, начал расхваливать практически уже победивший клан дерзких. Вряд ли кто-то из оставшихся команд способен даже близко приблизиться к набранным им баллам. При таком сильном проигрыше лучшая стратегия, чтобы оправдаться перед отцом, — это расписать, как был силен твой противник. Представляешь, отец, что творит этот Эйсон? Как он хорошо натаскал своих сокланов. Я тебе говорил, как он лично силен, но трудно было ожидать, что он сможет настолько хорошо натренировать членов своего клана. Пока мои сокланы, обучающиеся в академии, отрывались на каникулах, посещая рестораны и другие такого же рода увеселительные заведения, он, похоже, и днем, и ночью тренировал своих, и вот закономерный результат. — То есть ты считаешь, что это честная победа? — скептично пожав губы, спросил отец. — Да. У меня уже нет сомнений. Были вначале, конечно, но потом я вспомнил, как Эйсон с нуля создал в Академии команду, которая впервые за сотни лет завоевала первое место на недавнем межакадемическом конкурсе по боям без магии. Раз у него такие таланты, то что удивительного в том, что он создал из сокланов такую же мощную команду, только уже в боях с применением магии против монстров. Отец уже открыл рот, чтобы что-то еще сказать, как вдруг махнул рукой и отрубил связь. Фанрик не удивился, такое часто бывало. Это означало, что отца вызвал кто-то другой, на чей запрос отцу необходимо было ответить. Каким бы могущественным ни был клан-лидер третьего позначения в стране клана, у него было много обязанностей, требующих немедленного реагирования. Подождать пришлось минут шесть. Фанрик не раздражался, он прекрасно понимал, что такое дисциплина, и давил в себе тут же любой намек на капризы. Он же парень и не девушка, чтобы надувать губки и капризничать. Наконец, перед ним снова всплыл вызов от отца, он его принял и услышал. «Имел сейчас разговор с клан-лидером Огненного Пепла. Он полностью уверен, что результат подтасован. Мол, раз дочка ректора — член клана Дерзких, то очевидно, что ректор подыграл своей дочке. Он не может поверить, что третий клан мог с таким результатом обыграть лучших из лучших. А ты, значит, не имеешь в этом сомнений? Да, отец. Я уверен, что победа дерзких была чистой. Никто им не подыгрывал. Тем более для ректора в этом нет никакого смысла. Он и так нанял двух телохранителей дочки, боясь нападений на нее. Значит, был бы счастлив, если бы она осталась на территории Академии. Здесь намного безопаснее, чем там, куда она теперь сможет пойти, раз больше не связана учебным графиком. Вся Академия знает, как сильный герцог Картан любит свою дочку. Он в такой ситуации скорее нам бы подыграл, если бы мог, чтобы она осталась за партой в Академии. Ну и опять же, кого не спросишь, все говорят, что артефакт Академии очень слабо изучен. Это же творение древних, и управлять им умеет сейчас по минимуму. Сомневаюсь, что ректор смог бы заставить его исказить результаты соревнования. «И тем не менее, сын, не только клан лидер Огненного Пепла уверен, что нас намеренно обманули и оскорбили этим сфальсифицированным испытанием, так считают и все остальные главы Совета Десяти. Даже поверив тебе, я не смогу противостоять их настрою. Мы будем подавать протест лично королю». — Понимаю, отец, что у тебя нет шансов это остановить, но послушай мой совет. Не будь там одним из главных застрельщиков. — Ты на что это намекаешь, сын? — удивленно уставился на него отец. — Да я тут подумал как-то. Что-то все, кто бросал вызов Эйсону, плохо закончили. — Ты про те дуэли в Бильбе, сын? — наморщил лоб отец. — И про них тоже, но не только. Я в целом тут прикинул, кто с ним связывался. И что-то многих из них теперь в живых больше нет, а кто есть, очень много потеряли, и уж точно нет никого, кто у него выиграл. Так что ты лучше не будь там на первых позициях, в том неприятном разговоре с королем о претензиях. А еще лучше намекни как-то королю, что ты вообще лично не в претензиях и просто за компанию пришел, и при возможности не встревай в конфликт с Эйсоном». Отец неожиданно для максимально серьезного сына улыбнулся и махнул рукой, насмешливо сказав. — Фанрик, я, конечно, обучал тебя мыслить независимо и всегда искать скрытые причины тех или иных событий, но сейчас ты явно ушел не туда с анализом того, что происходит с этим твоим мейсоном. Он все же мальчишка, а ты склонен делать из него какого-то демона, которым пугают маленьких детей. — — Это все просто совпадение. — но спасибо за предупреждение. Уверен, что ты бы сделал из лучших побуждений. — Ладно, я займусь этим делом, как клан-лидер, а ты учись там в Академии хорошо. Все, прощай, сын. Портал закрылся, Фанрик недовольно скривил лицо и пробормотал. А в конце он меня еще параноиком обозвал и намекнул на то, что я еще пацан, к которому не с умными мыслями надо вылезать, а учиться надо лучше и зубы чистить на ночь. Спасибо, папа, за доверие. Когда ты уже начнешь относиться ко мне серьезно? Недовольно помотав головой, он отправился досматривать окончание соревнования. Эйсон — столица Аргента. Первая досиднеша, потребовав открыть ко мне коммуникационный портал, добралась, как ни странно, не Джоан, телохранителем которого он являлся, а Эрли. Она тут же мне этим похвасталась и потом затараторила. «Представляешь, братик, мы сделали всех, и с каким счетом? У нас 128 баллов, а у лучшей команды, что идет за нами, той, что возглавлял Фанрик, всего лишь 79. Вот насколько они от нас отстали». А есть команда, у которых вообще чуть больше, чем два десятка баллов. Получается, их хоть и не прямо на старте монстры загрызли, но где-то дальше с третьего этапа никто не пробрался. Вот у мора, правда? «Молодцы. Горжусь вами», — сказал я. «Сам подумал, что что-то отрыв уж слишком велик». Не удержался и сказал сестре об этом. «Ну, а ты ты нас так хорошо обучил», — заявила Эрли. «Давайте встретимся сегодня вечером в нашем подземелье обсудим все». Предложил я, хотя а соревнования уже закончились, я бы и сразу предпочел встретиться. Все же членам клана нужно выплеснуть эмоции. Но куда сейчас? Члены нашего клана сейчас будут объектом пристального внимания. Неподходящее время, чтобы тайком заходить в подземелье для встречи со мной. Зачем в подземелье? Мы же выиграли. Да, вся команда уже прошли испытания, хоть и пришлось посидеть и подождать, глядя на их бесплодное мучение. Джоан уже подтвердила, когда ее спросила, что в соответствии с новым уставом Академии у нас уже режим свободного посещения. Давай встретимся вне стен Академии, как следует отпразднуем это событие. — Ну да, кто же еще должен был сразу сообразить это, как не Эрли, наш главный специалист по поискам способов увиливания от учебы? — Логично, что же. — Отлично. Давайте тогда через полчаса встретимся в ресторане «Черный бык». Там, на втором этаже, есть отдельные кабинеты. В одном из них и отпразднуем. «Прекрасно, братик, мы точно будем, не сомневайся!» — закричала Эрли так громко, что я невольно поднес руки к ушам. «О, вот же покачал головой я, когда портал исчез. Победили с таким большим отрывом от остальных команд. Ну да, я, конечно, натаскивая их членов клана, рассчитывал на хороший результат в этом соревновании. Но что он будет настолько хорошим, никак не ожидал. Слишком сильный отрыв по очкам. Была бы возможность, следовало бы придержать свои способности, обеспечив победу с минимальным отрывом. Но на испытании в артефакте Академии такой возможности не существует. Ты на нем работаешь на все сто процентов. А так-то для такой убедительной победы есть много оснований. Источники у всех большие, не хуже, чем у членов самых лучших кланов Аргента. Хоть в Академии о том и не знают, естественно, поскольку я велел не светить размеры резко увеличившихся источников после замены их на демонические. и она восстанавливается намного быстрее. Но это бы не имело особого значения, если бы не другие факторы. Выучка. Я обучал их лучшим методикам охоты на монстров, что были выработаны в нашей армии за восемь лет, когда объединили в одно целое охотничьи методики всех кланов, представители которых присоединились к армии. Как минимум они не хуже, чем у ведущих кланов Аргента, а скорее всего намного лучше. Я обучал их экономить ману на дуэлях, используя только те заклинания, без которых не обойтись для победы, Ну и самое важное, у них большой опыт охоты на очень опасных монстров, которого обычно не имеет такая зеленая молодежь. Побеждая раз за разом могущественных монстров, ты уже не будешь паниковать, когда на тебя нападают монстры значительно менее опасные. А хладнокровные действия перед лицом опасности намного повышают их эффективность. Солдат должен знать свои возможности и верить в себя. Но победа с настолько большим отрывом, при том, что ректор Академии, отец Джоан и брат короля, как бы не было проблем. Совет десяти. Столица Аргента. Столица Аргента бурлила. Разумеется, клан лидера ведущих кланов, у которых дети обучались в Королевской Академии магии Аргента, получили информацию из нее о результатах соревнования за свободное посещение и принялись ее обсуждать, вначале по коммуникационным порталам, а потом и собравшись на внеплановое заседание Совета. — Это возмутительно. Я никогда не поверю, что наши сыновья и дочери могли проиграть какому-то клану, существование которого еще недавно никто из нас и не слышал, — заявил клан-лидер «Водяной волны». — Соглашусь с вами. Что-то в этой истории нечисто. Кивнув, сказал клан-лидер Огненного Пепла. «Ясно, что нечисто», — проворчал клан-лидер Вакуума. «Именно в клане Дерзких учится дочь ректора Академии. Чему что-то удивляться?» «Я так понимаю, это наша общая позиция. Или есть другие точки зрения?» Спросил клан-лидер Каменного Града. Никто не пожелал высказаться против. «Отлично!» потер руки клан-лидер «Огненного пепла», возглавлявший Совет Десяти как представитель сильнейшего клана в королевской иерархии. «Предлагаю тогда провести следующее заседание нашего Совета с участием короля и его брата и заявить решительный протест. Подтасовка результатов такого рода соревнований недопустима и позорит наших детей, а значит и наши кланы. Такого мы терпеть не будем». Некоторые из клан-лидеров подняли брови, явно решив, что такое заявление выглядит несколько смело, но опять же вслух никто возражений не предъявил.